А из пещера отвечают басищем густо Сдеся. И в ту самую минуту крышка с пещера хлобый, слинь от тедова, прыг! И пошел, пошел назад, в омут свой. Старик солдат санявин, угрюмый пьяница, страдающий одышкой и давно, чем-то обиженный на всю жизнь, хрипит.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 Тогда Осип снимает шапку, обнажая благообразную серебряную голову с плешью на темени. И строго кричит «Будя! Эй! Позвонили, отдохнули и ладно!» Сам завел <сорротые> <сорротые> хрипит солдат, поплевывая на ладони. Осип пристает ко мне. Наблюдающий! Мне кажется, что он сбивает людей с работы своими роскознями, имея какую-то цель.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 И не скажу подрядчику, что они пропили доску. Однажды они украли два фунта пятивершковых костылей и железные скобы. — Слушай, — предупредил Яосипа, я это запишу. «Вали — Вали! — согласился он, играя седыми бровями. — Что сам самом деле за баловство? — Вали! Рисуй их, маминых детей! — и закричал ребятам. — Эй, шалыганы! Костыли скобы наш трап записанный! записаны!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 Ну, характер у тебя для этого не подходящий. Топорный характер-то не ты в душе. Ты и самому и гумну не сдашь. С таким характером в карты играть невозможно. А монах он наподобие галки. Чьё клюет не знает. Корни дела его не касаются. Он зерном сыт, а не корнем. Все это я тебе говорю от сердца, как вижу, что человек ты чужой делам нашим. яичку яичко ней её гнезде. Снял шапку.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 «Мордва, слепокура я!» — кричал Осип, постукивая себя ладонью по шапке. «А это работа?» Вдруг откуда-то с берега невидимый голос радостно завыл. «Пошел!» И как бы сопровождая этот вой над рекою потек неторопливый шорох, тихий хруст.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 — Христос, батюшка, и то помер. — Чать, он воскресу после того! — обиженно пробормотал Мордвин. Обоев заорал на него. — Ты молчи, щенок! твое дело рассуждать про то? Воскрес! Сегодня пятница, а не воскресенье! В голубой пропасти между облаков вспыхнуло мартовское солнце. Лед засверкал, смеясь над нами. Осип поглядел из-под ладони на опустевшую реку и сказал...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 Осип, не отводя глаз от реки, и, видимо, думая о чем-то другом, говорит, словно сквозь сон. Тут вовсе не жадности, а надобности. Бакили дорезает для чего? Охранять от льда баржа и такое. Лед глупый, он на на караван, и прощай имущество. Та да наплевать, наша ну что ли? Толкусь, дураком. Чинили бы дальше.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 Сунув шапку за пазуху, держа в руке воторпас, Осип как-то осторожно и ласково шаркая ногами сошел на лед, и тотчас за спиной у него на берегу раздался отчаянный крик. — Куда, бараны, Шагай, оглядывайся! звонко командовал вожатый. — Назад, дьяволы! — да, ребята, бога помня, — Гости на праздник он нас не позовет. Свистел полицейский свисток, а солдат громко ворчал. О, герой, так лашу! Затеяли дело. Теперь депеша будет дана тому берегу в полицию. Коли не утопнем в часть клопам нас, я на себя ответ не беру. Бодрый голос Осипа повел людей за собою точно на веревке. Гляди под ноги, зорче!»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 Чем ближе к берегу, тем более измельчен и стерт лед, и все чаще проваливались люди. Город уже почти проплыл мимо, скоро нас вынесет на Волгу, а там лед еще не тронулся и нас подтянет под него. Пожалуй, потонем, тихонько сказал Мардвин, поглядывая налево в синюю муть вечера. Но вдруг, точно пожалев нас, огромная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 «Понесли вас, беси дураков, в баню, в церковь, вишты, чертагоны, Туда же! Не проживет Бог без вас свой праздник! На смерть наткнулись пыла, Одежи все спортили, чтоб вас разорвало!» Все переобувались, отжимали одежу, устало сопя, охая, переругиваясь с мещанами. А он кричал все горячее.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 — Наверное, верно. — И впрямь. — Моя затея эту. Скажи на милость. «То -то — побед победоносно крикнул солдат. Глядя на реку, кипевшую, как просяная каша, Осип, сморщив лицо и виновато спрятав глаза, продолжал. — Прямо затмение? — А ты, батюшки! — И как не утонули...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 Квартиру у нас здесь, в городу, на том берегу ничего нам нет, и денег нет у нас на хлеб, а послезавтра ваш благородие вели Христов день. В баньку надобно, на церковную службу хочется, как мы христиане. Но я говорю, ай дайте, ребята, что Бог даст не по худому дел пойдем, и за продерзость наказан я вот ноженьку разбил вовсе. Да, сурово крикнула колодочный. А если бы вы утопли, что тогда было бы?